Центурион Плафт с некоторым даже удивлением отметил, что ни у кого уже не возникало вопросов вроде того, откуда появилась эта невиданная хищная тварь. Люди свыклись с мыслью о том, что мир, в котором они оказались, не имел ничего общего с теми странами, что лежали за пределами Священной Империи. Казалось, что бы ни произошло в бескрайней Красной Пустыне, пусть даже из-под земли начнет бить фонтан красного виноградного вина, все будет воспринято как должное. Но Сервий Плавд ошибался. Возможности человеческой психики имели свои пределы. Барьер, отделявший нежелание верить в происходящее от необходимости приспосабливаться к условиям нового мира, оказался настолько тонок, что не потребовалось ничего сверхъестественного для того, чтобы он рухнул. Ропот в рядах легионеров начался на очередном привале, когда обнаружилось, что продовольствие, которым снабдили их люди-ящеры, пришло в негодность. Пища, прежде походившая на мягкий овечий сыр, превратилась в дурно пахнущую клейкую массу, вкусом напоминающую болотную тину. Сок же, налитый во фляги, прокис и вонял настолько омерзительно, что никто не решился даже прополоскать им пересохший рот. Легионер Грахт, для которого, как и для Центуриона Плафта, нынешняя компания против войск Арфагена была уже второй, поднялся на ноги и демонстративно вылил прокисший сок из фляги на песок. При этом он еще и выругался, поминая как богов, так и тупых командиров, благодаря стараниям которых он оказался в проклятой богами пустыне, в которой, если что, и можно найти, так только свою смерть. Сервиплав сделал вид, что слова Грахта не имели к нему никакого отношения. Он сидел на песке, глядя в ту сторону, где небо смыкалось с землей, образуя плавно изгибающуюся в обе стороны линию горизонта, за которую не мог заглянуть даже самый зоркий взгляд. То, что Центурион никак не отреагировал на его развернутую тираду, еще пуще распалило Грахта. Он схватился за копье, стоявшее вместе с остальными, воткнутое нижним наконечником в песок, и, держа его на сгибе руки, не спеша приблизился к плавту «Я возвращаюсь к людям-ящерам», — заявил он громко, так, чтобы его мог услышать не только Центурион, но и все остальные. «Там я, по крайней мере, не сдохну от голода и жажды». Приподняв голову, Сервий Плафт посмотрел на легионера взглядом безмерно уставшего человека. Лицо, более уродливое, чем у грахта, трудно было даже вообразить. Нос у легионера был сломан и напоминал по форме изгрызанную мышами репу. Глаза были широко расставлены и оба косили в разные стороны. Нижняя челюсть по-лошадинному выступала вперед. Широкая нижняя губа, отвисая вниз, открывала ряд больших и неровных зубов, в котором не хватало, по крайней мере, пары передних. Число шрамов, покрывающих лицо Грахта, невозможно было сосчитать, поскольку зачастую они накладывались один на другой. И что самое удивительное, все это были не следы от ран, полученных в боях. Сервию и не доводилось встречать человека более удачливого в бою, чем Грахт. За все то время, что легионер находился под началом плавта он получил только одно ранение. Неудачно парировав удар меча противника, Грахт потерял два сустава на мизинце левой руки. Лицо его выглядело так же, как и сейчас, еще до того, как Грахт впервые встал в строй. А что уж тому было причиной, о том Грахт предпочитал помалкивать. «Твоя жизнь принадлежит императору», — негромко ответил легионеру Плафт. «Плевать мне на императора». Грахт в запале взмахнул копьем. «Если кости мои стлеют в этой пустыне, то император об этом даже не узнает». «Ты жаждешь славы?» — спросил у легионера Плафт. «Я честно выполнил свой долг перед Императором в бою. Грахт ударил себя кулаком в грудь и тут же раскинул руки в стороны. И что я получил за это?» «Ты считаешь, что другие утаили причитавшуюся тебе награду?» — усмехнулся Центурион. Плавты из глянул на сидевших кругом легионеров. Никто из них пока не пытался вмешаться в разговор Центуриона с Грахтом, но почти каждый с интересом прислушивался к нему. У Плафта не было сомнений в том, что если Грахт повернет назад, то многие, если не все, последуют за ним. Никто, включая его самого, уже не верил в то, что им удастся пересечь пустыню и найти, если и не море, то хотя бы землю, в которой живут люди такие же, как они. Но в отличие от остальных, сервий Плафт был уверен, что, несмотря ни на что, они должны были продолжать свой путь. Как и прочие, Центурион не ведал, что могло ожидать их впереди. Но еще с детства он свято верил в то, что к желанной цели приходит лишь тот, кто не сворачивает с однажды выбранного пути, каким бы трудным он ни был. «Я ухожу, Центурион!» — чуть понизив голос с угрозой произнес Грахт. «Ты никуда не пойдешь!» — все так же спокойно ответил ему Плафт. «Ты солдат, и твой долг подчиняться своему командиру, то есть мне. Когда я прикажу строиться...» Ты должен стоять в строю вместе со всеми. Отсутствие в строю я буду расценивать как мятеж. А что полагается легионеру за мятеж, ты и сам прекрасно знаешь. «Не пугай меня, Центурион!» — процедил сквозь дырку в зубах Грахт. «У меня и в мыслях подобного не было!» — усмехнулся Плафт. «Я просто объяснил тебе ситуацию. И то лишь потому, что тебе с твоим умишком свинопаса трудно самому ее понять». Легионер быстро повернул копье в руке. Конец его с нижним наконечником оказался зажат у грахта под мышкой а верхний сердцевидный наконечник замер на расстоянии ладони от груди сервия плавта «А что ты теперь скажешь, Центурион?» Лицо грахта расплылось в уродливой усмешке, похожей на гримасу боли. Сервий Плафт посмотрел на наконечник копья. Никогда прежде он не думал, что ему придется всерьез мериться с силами с кем-то из своих подчиненных. Ему претила сама мысль о том, чтобы утверждать авторитет подобным образом. Но сейчас у него не оставалось выбора. Кистевым движением, быстрым как бросок змеи, серви Плафт перехватил древко копья у основания кованного наконечника. Грак среагировал на движение Центуриона с секундным опозданием. Но этого оказалось достаточно. Плафт отвел древко чуть в сторону — И когда легионер навалился всей тяжестью своего тела на копье, наконечник его прошел сбоку от Центуриона и вонзился глубоко в песок. Подтянувшись на древки копья, плавт бросил тело вперед и, что было сил, ударил легионеру кулаком вниз живота. Грахд захрипел так, словно удар выбил у него весь воздух из легких и чуть подался назад. Плафт ухватил легионера за край кожаной куртки и упал на спину, увлекая его за собой. Легионер перелетел через Центуриона, перевернулся через голову и рухнул на спину, словно срубленный под корень могучий дуб. От удара о землю у него на какое-то время перехватило дыхание и потемнело в глазах. Когда же он пришел в себя, обутая в кожаный башмак нога Сервия плавта стояла у него на горле. В руках у Центуриона было копье грахта, воткнутое в песок на расстоянии в половину ладони от правого уха легионера. «Встрой, Грахт!» — негромко произнес Центурион и повернулся к поверженному солдату спиной. Сервий плавт был уверен в том, что Грахт не нанесет ему удар сзади. Легионер был не из тех, кто, проиграв честной схватке, затаивал злобу и ненависть на своего обидчика. Напротив, Теперь у Грахта появился еще один повод относиться к своему командиру с уважением. «Строится!» — громко скомандовал Центурион, и не прошло и десяти секунд, как колонна была готова выступить. Плафту удалось доказать легионерам, что он все еще способен держать их в подчинении. Но у него оставалось не так много времени на то, чтобы реализовать это преимущество. Даже если не последует новой попытки бунта, очень скоро люди начнут сходить с ума от жажды. Шагая слева от строя, сервий Плафт взывал мысленно ко всем известным ему богам с просьбой о неспослании ему и его людям спасения. Когда впереди показались темные контуры постройки, похожие на небольшую крепость, Центурион решил, что молитвы его были услышаны.